Должна простить, но вот ты плачешь снова. Не надо слез. Ах, кто так мучит нас? Не надо помнить, ничего не надо. он там, звезда над чернотою сада. Скажи, а вдруг проснемся мы сейчас? 1923 третий.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 Чтоб все земное объяснить. 1921 Благодарю тебя, отчизна, За злую даль благодарю. Тобою полн, тобой не призн. Я сам с собою говорю. И в разговоре каждой ночи Сама душа не разберет Моё ль безумие бормочет, Твоя ли музыка растет? Из романа «Дар» Влюбленность Мы забываем, что влюбленность не просто поворот лица, А под купавами бездонность, Ночная паника пловца,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 Угол дома, памятный дубок, граблями расчесанный песок. 1924 Знаешь веру мою? Слышишь, иволгу в сердце моем шелестящим. Голубою весной облака я люблю, райский сахар на блюдце блестящим.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 Снег О, этот звук по снегу, скрип, скрип, скрип, в валенках кто-то идет. Толстый крученый лед остыями вниз с крыши повис. Снег скрипуч, блестящ, о, этот звук. Саласки сзади не тащатся, сами бегут, в пятки бьют.